без происшествиями проехали еще километров семьдесят на северо восток пока варенуха не указал наели видневшуюся в зарослях колею не мешкая мы свернули в чащу и хоть на черепащей скорости но стали удаляться в нужном направлении почти строго на юг россия десятого августа две тысячи одиннадцатого года восемнадцать пятьдесят четыре по местному времени юго западный участок центральной сибирской оккупационной зоны двести километров на юго восток от предместий города кемерова бывший сотрудник иркутского чоп булат антон варламов свободный поиск последние десять дней были суровым испытанием для нашего маленького отряда и все произошедшее раньше можно смело зачислять в разряд легких туристических прогулок после относительно спокойного отхода с места последней акции на дороге удача словно бы отвернулась от нас груззовик плотно сел днищем в глубокую яму через сотню километров после того как мы съехали с проселка в лес хорошей новостью было лишь то что груз и мы сами отделались Но только небольшим количеством ушибов и ссадин после этого пришлось на себе вытаскивать все снаряжение и растаскивать его в почащобам несмотря на поломку от плана мы не отступили всего за десять дней было заложено четыре больших схрона в радиусе двухсот километров в них мы равномерно распределили и все добытое на базе наемников Подготовив тайники к удолительной консервации благо все и так было в смазке и влагонепроницаемых оболочках организовали мы временное жилище за основу которого взяли старую заброшенную медвежью берологу небольшую нору удалось расширить и сделать еще пару помещений меньшего размера, прокопать еще один запасный выход. По получилось вполне приемлемое жилье. который можно будет использовать даже зимой таптыгин устроил логово в естественной пустоте образовавшейся в результате разрастания семейства раскидистых древних кедров корнями разрыхлила землю раздвинув почву и образовалась довольно большая проммоина которую я абонировал под берлогу медевведь мы очень постарались как можно более бережно копать чтобыбы не задевать корней и деревья над нами не погибли бы получилось очень органично стр шагов лас вообще заметен не был печную трубу и собранные из бересты маленькие вентиляционные отдушины с семеныч искусно замаскировал в корнях деревьев так что ни угореть ни провонять особо нам не грозило даже в случае долгого сидения внутри тяжко было без воды таскать которую приходилось всегда из трехёх разных родников, чтобы и не протоптать дорожку к жилью. Но как мог, я старался поддерживать гигиену, заставлял всех бриться и прожаривать одежду над печкой. Исподне удавалось стирать верхнюю одежду тоже новострелились, кое-как простировать и сушить. Походная буржуйка была очень кстати, особенно выручила то обстоятельство. что одна из секций печи оказалась по совместительству семи литровым баком для воды артельщики не роптали да и времени на отдых и вообще не оставалось оба моих товарища за полмесяца сбросили вес в движениях появилась вкрачивая осторожность особых разговоров тоже некогда был разводить но я видел что людям нужно дать отдых а в перспективе — новое дело. Походная жизнь давалась нам, городским жителям, очень непросто. Но угроза со стороны оккупантов в лесу такая иллюзорная, время от времени проявлялась, давая четкую мотивацию на продолжение борьбы. Вот уже четыре раза за десять суток мы прятались от вражеских беспилотных разведчиков и юрких боевых вертушек, сноваавших над тайгой с завидной регулярностью по карте выходило что их тут быть не должно поэтому я сделал неутешительный вывод что мы прячемся тут не одни пиндосы кого то ищут и вполне может сложиться так что найдут они именно нас чему я пока не был готов одно дело нападать самому и совершенно другой расклад ввязываться в бой с более сильным противником по его правилам всеми силами я прокладывал маршруты так чтобы избегать любых дорог более менее оживленных участков леса где раньше были лесозаготовки или любые строения мовающие привлечь внимание патрулей к десятому августа мы наконец то утвердились на новом месте. и, распределив обязанности, приступили к разведке местности. Выходить решено было парным дозором, где мне, как самому опытному, обычно доставалась роль ведущего. Сегодня я и Михась с самого утра нарезали круги по тайге, постоянно расширяя поисковую спираль. Если амеры ищут кого-то в лесу, то мы как минимум должны постараться их опередить. Слабость захватчиков была в том, что они не любили ходить пешком, и лесные массивы прочувствовали только с воздуха. Сколько мы ни ходили, а присутствие людей в лесу не ощущалось, кроме назойливого треката вертолетных винтов и тревожного жужжания беспилотников. Месную живность больше никто не беспокоил. Дичь ходила непуганной, уже начала врастать с летним жирком, позавчера с сеёныч почти что случайно завалил средних размеров молодую косулю которую мы пустили на суп и частью завялили с проянанттом было туго никаких запасов у нас не вышло создать особенно ощущаться не хватка ли хлеба поэтому наши поиски носили еще и чисто утилитарный характер разжиться пары мешков муки будет очень даже неплохо я рассчитывал выйти в район какой нибудь небольшой воинской части или еще одного опорника где можно будет разжиться продуктами для этих целей мы искали признаки и появления человека благо следы я неплохо умею читать особенно человечи к вечеру когда мы уже совсем было собирались сворачивать с поиски удача наконец то слегка улыбнулась нам но гримаса это как оказалось была с издевкой стой я поднял сжатую в кулак руку призывая приятеля замерить на месте невнятный проблеск в траве заставил меня удержать ногу от следующего шага зажав автомат под левой под мышкой медленно опускаясь на корточки и раздвигая высокие стебли травы инстинкт не подвел В десяти сантиметрах над узкой зериной тропкой была натянута рыболовная леска. С паутиной ее не спутаешь, поэтому подсознание вовремя просигналило об опасности. Осторожно лезу в подсумок, где держу всякие полезные мелочи и достаю складной ножик, которым аккуратно веду вдоль лески. Парный заряд из двух оборонительных советских фенек, Обе примотаны к колышкам по обеим сторонам тропы. Корпуса утоплены в пустые консервные банки. Растяжка, причем совсем свежая, поставлена неделю назад или чуть позже. Обезвредить такую подлянку очень просто. Достаточно вставить подходящую по размеру железку в пустующее гнездо предохранительной чеки. В кино часто показывают, как хитрый спец, цепляет шнур растяжки за кольцо чеки. Такая растяжка сто пудов не сработает, только насторожит противника и подарит ему еще одну срехонькую гранату. Если подлянку делает человек знающий, то кольца в гранате уже нет, ну, прямо как сейчас. Но трогать я ничего не стал. только показал Михасю знаком, где подлянка стоит, и мы осторожно двинулись дальше. Значит, те, кого ищут Амеры, были здесь и совсем недавно, но, может быть, совершили глупость и стали где-нибудь поблизости лагерем. Помимо воли, взяла меня досада и злость на идиотов, развешивавших гранаты вокруг своего убежища. У себя бы мы ничего подобного делать не стали. Хотя Михась вроде как предлагал. Я убедил артельщиков в ненужности таких крайних и очень спорных мер. Во-первых, у нас очень мало гранат и мин, чтобы так бестолково тратить их на растяжки вокруг лагеря. Кому надо, тот эти сюрпризы без особого труда обнаружит. Потом уже точно уверившись в том, что где-то рядом искомое убежище. Вот примерно как мы сейчас безошибочно определили квадрат, где можно такой лагерь организовать, и уже идем туда на стороже. Во-вторых, на растяжку может напороться зверь ее и свою смерть привлечь тех же охотников на партизан. Для пущей безопасности мы ограничились натяжной системой, из консервных банок с тонкими проволочными натяжными датчиками проволока не слишком прочная и рвется от первого прикосновения человек проходит такой датчик и даже не замечает его а у нас в бункере звякка от банка и в итоге всем хорошо враг пока что жив и мы точно знаем кто-то шарится рядом надо бы поосторожней трюк с гранатами используется только в самом пиковом случае чтобы задержать преследующего противника для обороны замаскирована убежища или стоянки такой фокус не годится если ищут и бродят неподалеку лучше затаиться либо тихо уйти обставив дело так что лагерь давно заброшны и охотники зря топтали ноги но те кто выставил подлянку на тропе этогого не знали превратно истолковав какое-то партизанское наставление, дав мишке сигнал продвигаться справа от тропы, с которой мы предусмотрительно сошли, выдерживая параллельное направление, сам я двинулся по левому краю, высматривая любые признаки виталища наших новых соседей. Пока все складывалось нормально, лес был так не тронут. На траве и кустах не было следов присутствия человека. Так мы шли, держась вне зоны видимости друг друга, одолев почти десять километров на север. Я уже подумывал о возвращении, когда в наушнике раздался двойной щелчок. Сигнал. Вижу противника. Рациями учились пользоваться совместно. Сегодня был первый раз, когда мы вышли с ними в поиск. рысев за стволом дерева я вызвал мишку медведь я рысь что у тебя мишка отозвался почти сразу слышно получалось довольно неплохо рации этого типа только поступали в войска и найти их на складе трофеев я не ожидал оснащенные ларрингофонной гарнитурой шифратором прыгающей частоты и довольно легкие для нас это был просто подарок Засечь такие переговоры можно, но понять о чем говорят или запелиговать практически бесполезная затея, поэтому мы пользовались ими без всякого стеснения здесь медведь голос звучал чисто чуть приглушенно приятель говорил шепотом справа тридцать удаление сто сто пятьдесят наблюдай людей е палатки охранение слабое